Глава 20. О советских банях у меня сохранились прекрасные тёплые воспоминания. Мы ходили туда всей семьёй, причём иногда к нам присоединялись родственники по маминой и по папиной линии: дяди, тёти, а ещё наши стайки кузены. Точнее, раньше-то их так не называли, правильнее сказать, двоюродные братья и сёстры. А вот дедушки с бабушками городскими банями пренебрегали. Они были деревенскими жителями и обладали собственными парными. Ту дамы тоже наведывались, когда приезжали в гости. И дед Олег, отец папы, натапливал помещение так, что даже зимой оттуда можно было спокойно выбегать, ну, снег и мороз. А дед Коля, мамин отец, напротив, любил спокойное, как он говорил, доброе тепло. Погрузившись в воспоминания, я не заметил, как дошёл до автобусной остановки. Время уже было вечернее, ехать в редакцию не имело смысла. А вот помыться я решил твёрдо. Традиционным банным днём считалась суббота, но это не значило, что в другой день нельзя было приходить. Напросив, я рассчитывал, что именно сегодня будет поменьше народу. А потом, вспомнив, где в моём детстве располагались общественные бани, я по традиции уточню у людей на остановке, какой маршрут мне потребуется. Один мужичок в шляпе с айской в руках смерил меня недоверчивым взглядом, а пока он размышлял, почему я не знаю таких элементарных вещей, на помощь пришёл дед в шапочке петушке. Наверно зима близко. Неожиданно подумал я, обратив внимание на этот довольно-таки теплый аксессуар. Пооблагодарив отзывчивого пенсионера, который тут же бодро прыгнул в автобус, я терпеливо принялся дожидаться своей очереди. К счастью, основная масса трудящихся еще не окончила свой рабочий день, и автобусы ходили полупустыми. Вот только присесть в подошитшем лиази мне все равно не удалось. Да и ладно, и не развалюсь. Пробок, в отличие от моего времени, тут не было, и доехал я достаточно быстро. А по дороге успел хорошенько обмозговать мысль устроить что-то вроде корпоратива, совместный поход в баню. Правда, совместить при этом женскую и мужскую части коллектива не представлялось возможным, и я решил, что для общего сближения надо придумать что-то другое. Ну, баню всё же оставить для единения журналистами сильного пола. Можно даже с пивом и лоблей, договорившись с банщиком. Это было бы особенно круто с учётом ограничений на алкоголь, так что вечеринка началась дефицитной. Главное строго регламентировать количество выпиваемого, чтобы не получилось неприятных эксцессов. Хотя лучше, наверное, всё-таки отнести идею с алкоголем. В стране же не просто так идёт борьба с пьянством, и не стоит сводить на нет усилия государства, особенно если учесть, что у меня в подчинении есть сотрудники слабые до выпивки. С этой на нужной остановке я как будто бы опять погрузился в детство. Общественная баня Андроповская располагалась во дворах на берегу Любицы, и от оживлённой улицы нужно было пройти ещё метров 100 или 1,5. Но даже на такой короткой дистанции меня накрыло воспоминаниями. Они были буквально на каждом шагу. Вот магазин тысячи мелочей или в повседневном разговоре штука, где можно было купить кострюльки, прищепки, выбивалки для ковров и даже порой нехитрую мебель вроде табуретки. Рядом с ним маленькая будка чистильщика обуви и по совместительству мастера-сапожника. Их называли айсорами. И у меня это слово, помню, вызывало мысли о дальних странах, чуть ли не сказочных. Уже потом я выяснил, что айсор это ассорти из которых было много в СССР. Уважаемый, окликнул меня колоритный старичок в длинном плаще и шигарской шляпе. Не желаете ли почистить туфли? А почему бы и нет? Улыбнулся я и направился к маленькому стульчику, специально выставленному для клиентов. Все правильно, обрадовался старикай Сорп, пыхая папиросой. Пятница, а такой представительный гражданин рассказывает в испачканных ботинках. Рабочие моменты, сказал я, присаживаясь. Но это, конечно, уже меня не извиняет. Пойду в баню в блестящей от чистоты обуви. Тогда тем более, воскликнул он, в человеке, как говорил товарищ Горький, все должно быть прекрасно. Или соя, и одежда, и душа, и мысли, подхватил я. Только это не Горький, а Чехов сказал. Сразу видноintelligentного человека. А я с орхитро улыбнулся, вставляя в мои ботинки специальные картонные щечки, чтобы не испачкать вакси носки. Сидя на неудобном детском стульчике, я разместил правую ногу на специальной деревянной подставке с выемкой для каблука. Старик по восточному рассыпался в комплиментах, и в этом был явный расчет на то, чтобы я потом не поскопился из благодарности, добавив пару копеек сверх тарифа. Но я не возражал. Хороший труд должен быть достойно оплачен. А из сор уже во всю начищал ботинок невероятно пышной щеткой. Повела знакомую с детства ароматом гуталина, который старик расписал как привезенный его сыном из социалистической Чехословакии. За это мне тоже требовалось добавить. Нет никаких сомнений. Я улыбался и принялся наблюдать за прохожими. Кто-то шагал мимо, другие забегали в штуку, и каждый держал себя так, будто лично отправил Гагарина в космос, одолел в 45-м году фашистов и теперь сдерживал разбушевавшийся мирный атом. Но это не было чем-то напускным, неожиданно, понял я. Люди в то время искренне чувствовали единение, общую цель. И любые беды, вроде того же землетрясения в Армении, которое произойдёт через 2 года, ещё больше сплачивали советских граждан. А потому, действительно, это не абстрактные они победили Гитлера, а мы, наши деды и прадеды. Не правительство запустило спутника, а мы запустили. И фонающий Чернобыль сейчас закрывали своими телами коллективные мы. Именно этого отношения так не хватало моим современникам из далёкого 2024-го. Теперь левую, пожалуйста, бодро попросил Айсор. С такими туфлями вы точно произведете фурор. Только я смотрю, вы идете туда на лыжах. Сперва я не понял вопрос старика, но потом меня осенило. Точно, у меня же ни полотенца, ни тапочек, ни мочалки. Что-то, конечно, должно продаваться и в самой бане. Но, во-первых, мне не хватало в этом уверенности, во-вторых, что-то наверняка было в дефиците. Может, не просто так магазин тысячи мелочей расположен поблизости. Советую, дорогой товарищ, купить шаечку. Не дождавшись ответа, продолжил старик. В банях обычно не хватает, придется стоять и караулить. И какое тогда удовольствие! Так что идите в своих начищенных туфлях в лавку и купите все, что необходимо. Скажите потом спасибо старому Жоре. Готово. Он в последний раз махнул бархаткой, доводя ботинок до зеркального блеска, и ловко вытащил картонные щечки. Сколько с меня, дядя Жора? И я встал и постучал обувными носами друг о друга. 15 копеек. Ответил Айсоры, я достав из кошелька пять аутыны, так называли монету нужного старику номинала, добавил к ней ещё пятачок. Всегда приятно иметь дело с порядочными людьми. Вежливо распрощавшись с чистильчиком, я зашёл в магазин. В будущем любят рассказывать, что в СССР мол почти ничего не было. Врут, нагло и бестактно причём. По ассортименту Андроповская штука не уступала современному магазину вроде Fix Price. Венки, совки в убивалке, кастрюли, чашки, даже сувениры с детскими игрушками вроде полоскавых чебурашек. Неудобство состояло лишь в том, что товары лежали не на полках, как в двадцать первом веке, а на прилавке, и приходилось взаимодействовать с продавщицей, которая одновременно обслуживала несколько человек. Впрочем, я был не против. Она была симпатичной, веселой, а еще эта девушка в синем халате... Быстро подобрала мне целый банный набор. И вышел я из магазина в итоге с железной шейкой, заполненной доверху другими нужными причиндалами. В таком виде, с начищенными до блеска ботинками и с багажом в руках, я и пришёл в баню. Располагалась она в здании, построенном в 20-е годы, о чём гордо свидетельствовала табличка при входе. И называлось правильно это заведение к слову Баней Умывальней. Наскрёв тяжёлую дубовую дверь с массивной металлической ручкой, я очутился в небольшом холле. Да, пусть будет холл. По центру располагался гардероб для верхней одежды. Он же выполнял и функцию кассы. Так что, выстояв небольшую очередь, я не только оставил на сохранение свой плащ, но и расплатился за посещение. Мне выдали деревянный номерок и бумажный билетик, как в автобусе, где было написано услуги бани и цена 20 копеек. Налево было женское отделение, так что я повернул направо. Открыв простую обитую дерматином дверь, я очутился в предбаннике, где уже веяло влажным паром. Стены и пол были выложены кафелем, а чтобы посетители не поскользнулись, администрацию заведения заботливо выложила тропки из реечных решетчатых настилов. Пометил служилый подсказал о дальнейших действиях. Причем я уже не особо различал, что было моим детским опытом, а что знаниями Кишварова. Разделся, повесил одежду на крючок и продифильировал в мыльное отделение. Бритьё, ёжик. Если тут в пятницу столько народу, что ж тогда творится в традиционный банный день? В довольно-таки просторном помещении с деревянными лавками, душевыми лейками вдоль стены и краниками с горячей водой, находилось, на мой взгляд, целое рота мужиков, мужчин, парней и мальчиков. Многие отцы пришли с сыновьями. К каждому душу выстроилось не менее пяти человек. Многие зыркали глазами в поисках свободный шаек и смотрели на меня с плохо скрываемой завистью. Лавки были все заняты. Причём некоторые компании играли в шахматы, кто-то читал Андроповские известия, другие, закутанные в простыни, потягивали дымящийся чай из гранёных стаканов. Но никто, как я заметил, не распивал пиво и уж тем более ещё что-то потяжелее. То ли опасались общественного порицания, то ли не хотели повторить судьбу Жени Лукашина, из иронии судьбы. А то ведь в Андроповске пока что действует свой маленький аэропорт, и ещё улетишь не туда. Я выстоял небольшую очередь к крану с горячей водой, наполнил шейку и пристроился к свободному уголку одной из лавок. Ко мне тут же подошли несколько человек и попросили поделиться статиком, если мне, конечно, не жалко. Я расщедрился, тем более что меня в свою очередь угостили чаем, печеньем, конфетами Мишка на Севере и даже варёными яйцами вкрутую, добавив потом домашних разносолов. Народ не скупился, и в бане царила атмосфера настоящего коммунизма. Вот только собрать местные слухи, как я планировал по старой журналистской привычке, мне так и не удалось. Мое внимание привлек мужичонка с бегающими глазками, который зашел вслед за мной, но не занял ни одной из очередей, ни к душу, ни к краникам. Он ходил из стороны в сторону, заводил разговоры почти с каждой компанией, потом подошел ко мне и попросил одолжить ему шайку. После того мужчина с газетой ответил я, а перед ним еще вон тот товарищ со внуками. Мужичок с бегающими глазками, заискивающим, улыбнулся, сказал, что подойдет чуть позже и по хитровонной дуге обогнул весь банный зал. И если бы не его поведение в целом, я бы и не обратил на все это внимания. Но журналистская чуйка, на тренированная также в рейдах с полицией, прямо-таки кричала: с данным субъектом что-то не так. Выдав шайку моему новому знакомому с газетой, я аккуратно направился к выходу в предбанник, сделав вид, будто иду занимать очередь в душ. Затем, выждав небольшую паузу у двери, я резко распахнул ее и точно застал подозрительного мужичка за обшариванием моих карманов. Этот троглодит вытащил из брюк мое журналистское удостоверение и кошелек, который я забыл переложить в карман плаща. Милиция! крикнул я. Руки вверх! Моя маленькая хитрость застала воришку врасплох, и он, по всей видимости, в силу привычки изобразил сдающегося в плен фашиста, выронив мои вещи. Капитан Жиглов продолжил играть свою роль, представился я. Вы арестованы за покушение на собственность советских граждан. Ха, ты не мент. Неожиданно усмехнулся злоумышленник. Иди своей дорогой, не ещё проблема. Он опустил руки и незаметно протянул правую в сторону обтрёханного грязного пиджака, висящего на одном из крючков. Я похолодел. Наверняка у него там нож или заточка. Действовать нужно было быстро, и я, схватив первую попавшуюся одежду, скомкал её и швырнул в грабителя. Тут я явно не ожидал этого. Машинально выставил вперёд руки, и я бросился на него, воспользовавшись замешательством. "Шарапов!" зарычал я. "Я его схвачу, Шарапов, тащи на ручники!" Воришка пытался вырваться, но я просто придавил его своим массивным телом и заставил рухнуть на пол. Вон взвизгнул. Всё-таки туша у редактора Кошеварова была внушительной, и, не удержавшись, растянулся на деревянной решётке. На шум выбежали мужики из парной и гардеробщица. Что случилось? Что такое? Всё в порядке, граждане, ответил я. Вызывайте милицию. И силой приложил вымотаревшегося вора мордой